получаемые при изготовлении кокса использовать для освещения. Господин Ватт, хлеб надо сеять, товар надо торговать, художественные вещи надо производить штампом, корабли не должны стоять на причале, а патенты надо использовать до конца. Ватт потрогал шёлковые повязку на лбу. Мистер Сабакин, головная боль меня истощила. Мы с вами оба часовщики и мастера инструментов, люди и ремесла. Не думайте, что под скотертями скрыты великие тайны. Там только станки, довольно плохо работающие. Мы еще не умеем обрабатывать сталь. О, если бы было достаточно только изобретать. Я начал с того, что взялся починить модель машины Ньюкомена. Модель работала хуже, чем те машины, которые я знал в Дели. Это зависело от субтильности сложения механизма, от большого охлаждения при уменьшении диаметра цилиндра, заметил Сабак. Да, вы правы. Я посоветовался с господином Робинсоном. Он мне сказал немного. Я пошёл сам, пошёл, ведомый чутьём механика. Вы слыхали, может быть, про великого слепца который прокладывает дороги у нас в Англии. Да, я видел его. Вам повезло. А я работал как слепой. Усталый от бесплодия мысли, измученный так, как не устает подъемщик. Я брел однажды по улице Глазго, опустив голову. Лицо мое обдало паром. Пар валил из подвала. Там была прачечная. На холоде пар сгущался. Тогда я решил... «Надо пар выпускать из какого ни на есть отверстия в цилиндре, а не охлаждать в самом цилиндре, потому что, охлаждая пар в цилиндре, мы охлаждали и сам цилиндр, теряя теплоту, а не превращая ее в силу». И тогда я побежал весело домой, у меня открылись глаза. Болтон уже выпил и был весел. «Так рассказываем мы», — сказал он, — «когда берем патенты. А на самом деле мы побежали домой и начали читать книги. Обо всем этом уже было написано, об этом говорилось в университете. Вы не надуете господина Собакина? Они не поверили, сказал Уад, а я поверил. И не сердитесь, господин Болтон, я рассказываю это иностранцу, чтобы ему понятно было, как трудно нагнать нас. Садитесь, мастер Мердок предложил Болтон. Садитесь, Уильям. Садитесь, строитель Мельниц. Мы все тут друг друга стоим. Щёкнитесь со мной и с господином Совакиным. Выпьемте за удачу, господин Совак. В прошлом году мы были накануне разорения. Я вложил всё в дело, но устоял в то время, когда закрывались другие заводы и лопались банки. Мердок, не молодой бриталец и человек, спокойно ответил: "Но выручил вас сыр копировальный станок, который выдумал наш дорогой Уат". "Обычный пресс", заметил Болтон, "очень похожий на старую машину типографщиков. Я попрошу принести ещё бутылку коньяка". "Блажену видевший новое в старом", сказал Уат. "Я пью за ваше здоровье, мердок". Вы умеете видеть. Спасибо, сэр. Коньяк сейчас принесут, сэр. Болтон продолжал. Но вы не правы, Уат, когда говорите, что господин Собакин ничего не увидел бы в станках, покрытых скотертями. Он увидал бы наши усилия, наши траты. Нам нужно пригнать поршень к цилиндру. Сперва мы удовольствовались видеть Если между поршнем и цилиндром нельзя было просунуть монету. Я применил набивку из волос, пробки, но машина не доизобретена ещё и сегодня. Пока её нельзя делать просто и повторять как пуговицы. Я больше всего сказал: "Вот, люблю покой. Я устал делать на станках то, что на них нельзя сделать". Я вижу трудности и нахожу новые решения, но они только новый труд. А если бы мне дали волю, я бы отдыхал. Мне кажется, если бы не рука Болтона, то я бы точил что-нибудь из кости или дерева или чинил бы часы. Мне надоело дуть